Елона Волынская. Кирилл Кощеев. Леди горничная. Часть вторая. Леди горничная убирается. Глава 1. Общество освобождения Юга. Общество освобождения Юга глухо повторил Заремба. Это что у нас тут? Заговор выходит. Я приоткрыла глаза, сквозь ресницы, наблюдая, как клыки то проглядывают из-под его верхней губы, то снова прячутся. Похоже, давно не перекидывался, а обрытнем это вредно. Поверить не могу. В конце фразы он сорвался на вой. Как же они до такого додумались? Он склонил лохматую голову к плечу и поглядел на меня взглядом недоумевающей собаки. «У них же ничего. Перестреляют их всех просто. И да тот же городской гарнизон перестреляет. Стоит этим горе-заговорщикам на улицу выйти». «Гарнизон, да, который возглавляет Улав. Насчет гарнизона это Заремба верно подметил. Замкнутые провинциальные сообщества склонны переоценивать свои возможности». Проберматала я. Вроде и поспала, а нет, не отдохнула. Хотя что я под открытым небом никогда не спала. Матрас есть, тепло, что ещё надо? А кость теломит и голова болит. Сравнивать не с чем. Вот и думают, что уж они-то всех победят одной левой, ну в крайнем случае двумя. То есть у этих победителей обе руки левые. Фыркнул Заремба. По-разному бывает, вздохнула я. Перед войной мальчишки-маги тоже рассказывали, какие алиманцы слабоки. И где те мальчишки? Кто где? Некоторые даже выросли. И стали осторожные, осторожные. Да вечером просто замок навестим и ключ припрячтем. Я запрокинула голову, разглядывая лёк на крышу. Сидела я прямо на ступеньках, ведущих к люку лестницы. Надо, конечно, идти в камеру, но я пойду, только вот посижу пару минут. Как-то тяжело мне стали даваться такие вещи. Мирон расслабляет. Вампир до заката никуда не денется. Я с него одежду срезала и простой тряпкой накрыла. Если он только шевельнётся, пш. Я изобразила пальцами вспыхивающее пламя. Пропечётся как стейк на костре. Во взгляде Зарембы на меня смешались профессиональное восхищение, волчья настороженность и мужское сочувствие к вампиру. А к вечеру его надо где-то запереть. Я задумчиво прикусила губу. Если сумеете его незаметно привести, могу даже у себя, в алтарной комнате. Алтарь за ним присмотрит. Зачем? Изумился Заремба. Есть специальная камера для нелюдских раз. Туда его и оформим. Затем, что вы не будете его оформлять. Пожало плечами я. Заремба внимательно поглядел на меня, понял, что не шучу, и уставился из подлобья. Из груди его вырвался тихий, но несомненно угрожающий рокот. Губа вздёрнулась, снова открывая клыки. "Брось те, заремба раздражённо отмахнулась я. «Тут сил ни на что нет, а он со своими полицейскими инстинктами и волчьими привычками. Хотите остаться без свидетеля? Кто-то же принес в камеру бутылки!» «Охранники всегда протаскивали в камеры неположенное, неизбежное зло!» Раздраженно буркнул он. «Сам охранник, кстати, тоже приложился. Спит без задних лап, ног!» «Естественно! Должен же он объяснить, почему не услышал, как меня убивали!» въркнула я Вот и в вашей камере для нелюдей тоже всё тихо будет. Кто-нибудь случайно форточку откроет. Ну, перепотыт вампира с оборотнем. Жарко же бедному в шкуре. Проветривать надо. Потому что вы заремба будете в соседней камере сидеть. В южных герцогствах у оборотней ограниченные права. В полиции они служить не могут. Или думаете, вампир молчать станет? Ехидно напомнила я. Заремба глухо рыкнул. На что спорим? Вы все, включая того беспробудного коматозника на посту, случайно сойдётесь или в коридоре, или вовсе в одной камере. Обротень, выдававший себя за полицейского инспектора, не сдержит свирепой натуры и задерёт тюремщика. Вампир накинется на Обротня, а потом и сам погибнет от случайного луча солнца. Хвост, мне свой завещаешь, Заремба, буду им пыль сметать. Надо было не останавливать вампира. Сожрал бы тебя язву и все дела, проворчал Заремба. Или самому съесть. Для Красной шапочки я уже стара, для бабушки ещё молода. Так что не ешь меня, серый волк. Я тебе пригожусь. Сохранишь свидетелей до того, как имперские следователи сюда доберутся. «Никому уже не будет дело, что ты оборотень. Еще начальником полиции Приморска станешь. Нынешний почти наверняка замешан. Ну, или полный дурак, который под носом у себя заговор не заметил. Что тоже наказуемо. Кстати, что насчет восстановления тоннеля слышно?» «Ничего. Не работает тоннель. И когда заработает, неизвестно». Отмахнулся Заремба. «Так я и думала. Но надеялась. А зря». «Ладно, я в начальнике полиции, а тебе-то какая выгода?» Подозрительно прищурился на меня Заремба. «Тебя шубить пытались. Ты сейчас из юбки должна выпрыгивать, чтобы засудить в имперюгу». «Не из чего выпрыгивать. Я горестно оглядела оставшиеся от платья лохмотья. А ведь я в них еще и спала. Мой братец...» Я пожевала губами, не позволяя себе выпалить то, что... что я и впрямь думала о безголовом главе рода де Мулино. Получается, что в заговор ввязался против власти императора и целостности империи. Официальная формулировка заставила меня скривиться. А что бывает с имуществом заговорщиков? «Конфискация». «Как думаешь, я хочу, чтобы поместье моих предков конфисковали?» «Но его-то прибили». — Сообщники, не иначе. А ты-то вроде того героиня войны. А имперские казначеи совсем-совсем не жадные, ехидно хмыкнула я. Наоборот, щедрые и добрые люди. По моей военной пенсии это сразу видно. Если я не приму меры заранее, они и меня к заговору приплетут, лишь бы имущество семьи захапать. А я, раз уж так вышла с Тристаном, Собираюсь владеть этим имуществом долго и счастливо, а может ещё и детям когда-нибудь оставить. Надеешься братца отмазать, продолжал хмуриться Заремба. Даже пробовать не буду. Отмазать, а честить память Тристана хотя бы посмертно было правильно, но не практично. Пустая трата ресурсов. А ресурсы у меня всегда были ограничены. И похоже всегда будут. Тристан уже не повредит, а жон заговорщиков в монастыре 100 лет как не ссылают. Так что мрите, а тем более Агате, ничего страшнее допросов не грозит. Собираясь до приезда имперских дознавателей, взять полный контроль над алтарём и закрепить за собой положение главы рода. Ну да, пробормотал Заремба. Другой другая глава, леди-офицер другой статусы имущества. Мне нужно два, самое большее, 3 дня. Я состроил олящие глазки, которым Заремба не поверил, не проникся, но согласился. До приезда имперских дознавателей и ни часом больше, отрезал он. Тогда я хотя бы смогу сказать, что прятал свидетелей от мести сообщников. Сможешь, конечно. Это же правда. Понятно же, Что ни один надзиратель замешан, пожала плечами я. Ладно, иди обратно в камеру. Я с трудом заставила себя встать. Ничего. Ванна, завтрак и зрядная чашка кофе, и буду в норме. Поскорее бы. Только не вздумай потом говорить, что не успела ничего, потому что тебя в камере держали. Не поможет. Настороженно предостёрёг Заремба. Да Марита за мной вот-вот отула -вот пришлёт, освобождать отмахнулась я. Или он сам примчится. Я пошатнулась и взяла за рэмбу под руку. Шатало меня, как в шторм на палубе дережабля. Он дико покосился на мою ладонь на сгибе локтя, но освобождаться не стал. Вот так чинно, как парочка на прогулке, мы и проследовали к камере. Сперва сама засадила Потом сама освобождать будет, поинтересовался он. Вопить начала не Марита, а Агата. Марита всего лишь не препятствовала, снисходительно хмыкнула. У дорогой невестки была целая ночь, чтобы справиться с горем и злостью и начать соображать, что только я могу войти в контакт с ультарём. Не будет меня, не будет ни фабрики, ни виноградников, ни даже дома. попытается, конечно, давить, может что-нибудь выторговать, но в конце концов поймёт, что полностью от меня зависит, и мы поладим. Угом ага. зарем бы зевнул как большой пёс. Всегда можно поладить с человеком, который полностью от тебя зависит. И будете вы жить в этой самой семейной собственности чудесной, отлично ладящей семьёй. Вот какой есть, такой и будем жить. Буркнула я в ответ. «Станет меня тут учить каждый лохматый!» «Я разве спорю?» Зарем бы улыбнулся по-волчьи и галантно распахнул передо мной дверь камеры. Я аккуратно переступила через валяющуюся почти у самого входа гадалку и остановилась, оглядывая тела на полу. Если не знать, что они спят, выглядит как форменное побоище. Разбросанные бутылки... Густой запах перегара и брызги крови на полу и потолке. Споррину Зарембен хвост, что их объевят пятнами от вина. Возади щёлкнул замок. Заремба запер камеру. Я ещё мгновение подумала и не оглядываясь, ткнула пальцем в сторону валяющегося в отключке на полу мужской камеры Торвальссона. Это вы тоже заберите. Это ваш потерянный свидетель по прорыву в поезде. Сзади сперва шумно подавились, потом вроде как тихонько заскулили, потом снова щёлкнул замок, и огромная стремительная тень метнулась внутрь мужской камеры. Одного понять не могу. Взваливая бесчувственного Торвальсона на плечо, пробормотал Заремба: "Даже если эти полудурки, в смысле заговорщики, справятся с местным гарнизоном". В голосе его звучал изрядный скепсис. Что они собираются делать с Стальной Имперской армией? Стоит им объявить об отделении южных герцогств от империи? Он в очередной раз выразительно фыркнул. И через пару-тройку часов тут имперских солдат будет больше, чем туристов в сезон. Или они рассчитывают, что туннель никогда не наладят? Он опять фыркнул, давая понять, что думает о подобных расчётах. Я пожал плечами. Он подождал еще, ответа не услышал, и ушел, с легкостью унося бесчувственного Торвальдсена на плече. Некоторое время было тихо. Потом с другой стороны наружной железной двери донесся грохот, громоподобный рык и вопли неласково разбуженного за рембой стражника. Подобрав лохмотье юбки, я добралась до скамьи и села, прижавшись ноющим затылком к холодным прутьям. В отличие от Зарембы, я вполне понимала, как именно заговорщики могут избавиться от появления имперской армии. Я только не понимала, зачем они сообщили об этом заранее.